Глава восьмая. Кто к нам с чем, зачем, тот от того и того. Выйдя на крыльцо, Кир из рода Кули окинул цепким взглядом пейзаж, заостряя особое внимание на оптимальных, по его мнению, позициях для засады. Затем спустился с летающей платформы и остановился, прекрасно зная, что спину прикрывает бдительный шартук. По розовеющему небу плыли темные хлопья облаков. Вдоль улицы будто нарисованные чернели контуры домов и деревьев. Рассвет вступал в свои права, заменяя серые краски ночи цветными. На улице было свежо и тихо, а еще не считая двух ашиаров, безлюдно. Обманчивая безмятежность раннего утра, такая же фальшивая, как и выражение их лиц. Спокойных, расслабленных и подчеркнуто дружелюбных. С такими милыми улыбками обсуждают прогноз погоды на ближайшие дни. Ну или убивают неугодных. Какое-то время азоры молчали, присматриваясь друг к другу. Эйсард, как хищник, вышедший на охоту, слушал тишину, отделяя каждый новый звук и машинально вычисляя местоположение его источника, а также степень опасности, которую тот нес. Для женщины же основным источником неприятностей был сам Эйсард, кто знал, что выкинет это сосредоточие доброжелательности в следующий миг. Наёмникам его цели и раньше казались туманными, а после информации о Сейлин, которой он сначала помог выжить, а потом, если верить болтовне принца, сбежать, перешли еще и в разряд враждебных. Словам мальчишки миранин верила, только отчаяние и страх за дорогого человека могли подвигнуть Эвана прийти сюда. Он ведь прекрасно знал, чем рискует, и все равно явился. Подобные поступки не совершают без веской причины. Узнать бы теперь, где вероломный Эйсарт прячет эту проклятую причину. «Не спится после драки? Мира, из рода Нин!» Сложив на груди руки, насмешливо поинтересовался предводитель. «Не без этого, Кир, из рода Кули!» Улыбка красноглазой гостьей стала шире и на порядок искренней. Рука, лежавшая на рукояти спрятанного в ножны кинжала, ласково погладила прохладную поверхность, другая зарылась в белые волосы и слегка их растрепал. Жест смущения или хорошая подделка под него?» Глаза мужчины сузились, отмечая каждое движение женщины. Он на автомате просчитывал их возможные последствия. Какую тактику выберет наемница? Нападет внезапно или попытается усыпить его бдительность беседой? А может, она всего лишь отвлекающее звено в спланированной наспех атаки ашиаров? Одно Эйсарт знал точно. Этот визит мирно не закончится. Да и нужен ли ему мир? «Зачем пришла?» – прямо спросил он. «Засеялин» также прямо ответила она и поспешно добавила, не давая собеседнику возразить. «Только не надо отрицать ее присутствие в твоем доме. Этот благородный дурачок не притащился бы в лагерь просто так, да и ты не стал бы пичкать шарту защитными заклинаниями». «Хм...» Киркули чуть склонил голову к плечу, продолжая изучать Азору. «А если Эвана дезинформировали коварные недоброжелатели?» А я просто позаботился о неприкосновенности своего дома после событий с Кейли Оз и Илин Ули. Не люблю, знаешь ли, вмешательство в свою частную жизнь», насмешливо сказал мужчина. «Конечно», – протянула Миронин. Она убрала ладонь с оружия и шагнула к нему. Медленно, спокойно, чтобы он десять раз успел оценить, насколько неагрессивны ее действия. Азор не шелохнулся. Он так и стоял, не меняя позы. Стоял и ждал продолжения да ладно киркули хватит уже хитрить помнится ты обещал неронгу анархию а нам лекарство от скуки я понимаю что отрубить голову девчонки это особое удовольствие но не будь жадиной позволю нам поучаствовать в отрубании головы заинтересовался эйсард а как это голова одна вас много или после каждой попытки ты предлагаешь ее на место пришивать мы согласны просто посмотреть на процесс мы «И где же эти неприхотливые зрители?» «В моем шарту», – не моргнув глазом, соврала красноглазая. «Да, а вон в тех кустах кто сидит?» «Птица», – полюбопытствовал собеседник, кивнув в сторону темной кроны. «Наверное», – не оборачиваясь, сказала Миронин. Не хватало еще выпустить Эйсарда из поля зрения. В отличие от его прежней заместительницы, она не намерена была терять бдительность и покупаться на всякого рода разводки. «Большая птица», – уважительно хмыкнул ашар «Барсук, может», – с невинным видом предположила Азора. «Разве что саблезубый», – усмехнулся Киркули. «Сидит, ухмыляется. Клык среди листвы, как болт арбалета блестит». «Ха, как болт арбалета?» Ашиара громко и искренне расхохоталась, затем снова сделала шаг, сократив расстояние до вытянутой руки. «Ладно, ладно, сдаюсь, раскусил ты нас». «Сам понимаешь, подстраховка лишней не бывает. Вдруг тебе придет на ум всех нас перебить и свалить из этой дыры с Сейлин подмышкой?» «Что ты?» – улыбнулся собеседник. «Зачем же всех?» «Только меня?» – продолжая весело скалиться, спросила женщина. «Тебя в последнюю очередь», – пообещал он. «Брось, Айсарт!» – перестав усмехаться, воскликнула Миронин. Снова растрепала пальцами свои и без того всклокоченные волосы, затем показала ему раскрытые ладони и серьезно предложила. «Хочешь, отстегну ножны, чтоб не нервировали? Я ж просто поговорить пришла. Парни волнуются, и ты прекрасно знаешь, почему. Мы, конечно, предполагаем, что ты действуешь правильно, вот только... Хотелось бы еще знать, правильно это как? Когда то маленькая намерянка наконец сдохнет? Когда сюда с разборками нагрянут сильнейшие? Чем не вариант? пожал плечами Азор, искоса наблюдая за вторым наемником, выползающим из рассекреченного укрытия. Еще двоих, занявших позиции на крышах соседних шарту, Киркули уже вычислил. Остальные слились с пейзажем, используя многовековой опыт и магию. Один даже камнем прикинулся, засев в паре десятков шагов от места встречи. И уж точно никто не остался в доме Миранин, ожидая результатов разговора. Все они незримо присутствовали здесь. Слушали, наблюдали и ждали ее команды. «Решил пощекотать нервы и себе, и нам, Киркули?» «Я же обещал лекарство от скуки, как ты сама только что вспоминала. На губах его снова появилась улыбка, на этот раз ехидная». «О да, в последние дни жуть как весело!» Вновь засмеялась женщина, привычно тормоша свою шевелюру. «Знаешь, я даже благодарна тебе. Терпеть не могла эту зазнавшуюся лучницу» да и Эйрисарда недолюбливала. Мнение относительно исчезновения Илин Ули красноглазая Ашара придержала при себе. «Пожалуй, ты прав, пора устроить Неронгу и его повелителю сладкую жизнь, а заодно и работодателям нервишки пощекотать. А вось зарплату повысят», с воодушевлением выдала Азора и одобрительно хлопнула Киркули по плечу. Вернее, попыталась хлопнуть, ибо ее белая ладонь вместо твердой плоти поймала воздух. В какие-то доли секунды Эйсарт не только успел уклониться, но и умудрился перехватить запястье женщины. Он жестко вывернул ей руку и с укором посмотрел на зажатую между пальцев иглу. «Отравленный шип», – спокойно поинтересовался Киркули, – «в волосах прятала». Все с той же заинтересованностью в тихом голосе спросил он и, отобрав крошечное оружие, выкинул его в сторону наемника, продолжавшего прикидываться валуном. Капелька магии, добавленная для ускорения, отправила маленькую иглу с большой порцией яда точно в цель. В ответ на Айсарда обрушился град сдобренных ядом стрел. Не каждый Ашар в их команде считался виртуозным лучником, но все они умели метко стрелять. Стоя под куполом мгновенно активированного щита, защитное плетение которого Киркули подготовил заранее, предводитель небольшой группы Азоров, нанятых охранять зачарованный город от нежелательных посетителей, демонстративно зевал, ожидая завершения столь предсказуемой и бестолковой атаки. Будь у его подчиненных побольше времени на подготовку бунта, они наверняка бы придумали что-нибудь поинтересней. А так, все банально. Острые наконечники бились о невидимую стену, царапали ее, высекая голубые искры, и со стуком падали на землю. Неужели мятежники и правда думали, что смогут застать его врасплох? Мечтатели! Или после промаха Миранин лучшей защитой в их понимании стало нападение? Эта версия больше походила на истину. Ашиары решили нанести удар неожиданно, из-под тяжка, надеясь решить вопрос с неуправляемым Эйсардом быстро и тихо. Схема была проста и эффективна – отравить ядом, ослабить, а потом сообща добить. Когда же трюк не удался, пришлось действовать по обстановке. Ведь пути назад не осталось. Вот они и стреляли с относительно безопасного расстояния, втайне надеясь, что на этот раз удача повернется к заигравшемуся предводителю задом, а к ним передом, и хотя бы одна из стрел достанет цель. Мира Нин, успевшая отскочить в сторону, с мрачным видом наблюдала за происходящим и машинально потирала травмированное запястье. Вывих или даже перелом – невелика беда для расы, обладавшей феноменальной регенерацией. Через пару минут кости срастутся, разве что ноющая боль на какое-то время задержится, мешая драться с полной отдачей. Впрочем, хвататься за кинжалы Азора не спешила. Пусть она и была одной из лучших в ближнем бою, но до Эйсарда все равно далеко. Зачем же рисковать? «Все, что ли?» – лениво полюбопытствовал Киркули, когда поток стрел наконец иссяк. Миранин прищурилась, вызывающе ухмыльнулась и махнула рукой. В тот же миг на голову мужчины точнее, на купол, который его прикрывал, посыпался новый дождь из смертоносных снарядов, на этот раз магических. Эйсарт продолжал спокойно взирать на Азору сквозь бесконечную череду разноцветных фейерверков, которыми рассыпались энергетические бомбы, достигшие поверхности щита. Поза мужчины, его мимика, все говорило о том, что подобные нападки со стороны Аши Аров не представляют для него никакой опасности. Правда, спокойствие это было показным. Киркули прекрасно владел собой и отлично умел прятать неугодные эмоции. Сейчас под маской вялой заинтересованности скрывались настороженность, расчет и небольшая талика волнения. Отражать удары стрел его щит мог долго, а вот справляться с атаками родственной магии не очень. Следовало срочно перехватывать инициативу, при этом не выказав истинной причины такого поведения. Скучающий Эйсарт, которого не то что не пугают, Забавляют покушение на свою жизнь – это именно та идеальная картинка, которую должны были видеть окружающие. Умение себя правильно подать – половина пути к победе. Киркулей этим и планировал ограничиться. Вступать в открытый бой он не хотел так же, как и Миронин. Правда, по причине осторожности, а не из-за неуверенности в собственных силах. Несколько огненных шаров попали в шарту предводителя, осветив яркими взрывами его белые стены. «А вот это зря!» подчеркнуто спокойно протянул хозяин летающего дома расценив пару царапин на фасаде своего детища как личное оскорбление а заодно и как повод сменить тактику спокойного эйсара на разъяренного наперекор его заявлению в стену ударилась новая порция снарядов ожидаемо чудесно Свистящий шепот ашаара тихий и проникновенный а еще зловещий предвкушающий пролетел над площадкой неприятно резонув по ушам миранин Несмотря на громкие хлопки взрывов, остальные азоры тоже его услышали, ведь наряду с острым ночным зрением у них был прекрасно развит и слух. Чуть опустив голову, Киркулей из подлобья взглянул на то кого выбрали ему на замену, а потом улыбнулся многообещающей улыбкой голодного Грога. У наемницы, вопреки ее решительному настрою, по спине побежал холодок и возникло малодушное желание незаметно покинуть поле боя. Естественно, она это не сделала, в зародыше подавив постыдный порыв. Раз уж поддалась на уговоры соратников, поменяла свое мнение насчет невмешательства в игры Эйсарда и даже согласилась вколоть ему ядовитый шип, надо было идти до конца. На сей раз Киркули перешел все границы, его действия на пустоши, сохранившие и на Мирянке жизнь, еще можно было как-то объяснить. Но приход сына Светлоликова в их лагерь с речами просеялен, которую похитил Киприн с голубым символом на лбу Такое игнорировать озоры не могли. И ведь эта тварь голубоглазая собственноручно добила мальчишку. Они же просто хотели отправить его в кому и придержать у себя в качестве козыря для встречи с его папашей. Яд на стрелах, которыми угостили Эвана, не был смертельным, хоть и имел схожие свойства. Знал ли такие подробности Эйсарт? Да кто ж его разберет? Сказал, что был не в курсе и просто избавил парня от страданий. Но в загадочных помыслах Киркули Мирт лапу ломит, так что верить Ашиару с седьмым уровнем силы и непонятными планами на ближайшее будущее Миронин не собиралась. Он сам вынудился служивцев принять меры. Ведь до заветного дня, как откроется портал в Тайлааре, где один из Ашиаров сможет разыскать работодателей и рассказать им о случившемся, еще не меньше месяца. А запертый в Неронге сильнейший, в случае удачно проведенного обряда возрождения, мог выйти из своей ловушки в любой момент. Да, раньше Миронин не хотела рисковать своей шкурой, выступая против Киркули. Но теперь все изменилось. Азора, как и ее сообщники, уже не была точно уверена, на чьей стороне сейчас их эксцентричный предводитель. Шальная мысль о его предательстве точно искра вспыхнула после визита принца, а из искры, как водится, возгорелось пламя. Вскормленный общими возмущениями, подозрениями и страхом, пожар заглушил осторожность предал ошарам сил и уверенности в правильности задуманного. Им просто нужна была смерть девчонки, да и хорошая премия за разоблачение хитроумных планов Эйсарда тоже бы не помешала. Докажи он свою верность делу, выставив на обозрение голову Сеелин, никто бы не начал стрелять. Киркули упустил свой шанс и влип по крупному. Ну, или они влипли. Миранин мрачно вздохнула. Что ж, она знала, с кем связывается, так что ничего и хотя пометаться ей все-таки пришлось и, увы, немысленно. Когда земля под ногами расчерчивается темными линиями разломов, из которых начинает пробиваться голубое свечение, хочешь не хочешь, а начинаешь прыгать, как горная коза. Плохой из нее предводитель получился. Следовало заранее просчитать, что у Эйсарда найдется чем их удивить. Например, спящий под землей световой лавой. Это не безвредный для ашааров огонь. Это очень даже вредная, зачарованная плазма, оставляющая безобразные ожоги на телах своих жертв. Искупавшись в таком потоке, можно было забыть о сражениях, да и просто о движениях на ближайшие несколько часов. Предводитель уже, чтобы всех их перебить, хватит и нескольких минут. Ну почему, почему она не предусмотрела подобный расклад? За долгие века такой предприимчивый тип, как Кир из рода Кули, просто обязан был обустроиться с комфортом. Создание смертоносной ловушки требовало долгих лет и немалых магических затрат, как и ее сокрытие от окружающих. Беззащитный эйсарт. Ха, смешно. Правда, хохот, вырывающийся из горла наемницы, больше смахивал на хрип, а голень обжигала резкая боль. Взвыв, миронин отбежала на безопасное расстояние от светящихся расщелин и принялась кататься по земле, сбивая с ноги прожорливое сияние. Оно нехотя подчинялось, оставляя после себя черные пятна ожогов. Эта дрянь успела растворить большую часть штанины, превратив удобный костюм в посмешище. Злая и униженная Азора молча поднялась и решительно обнажила кинжалы. Глаза ее полыхнули алым, по белым запястьям яркими всполохами заструилась взбунтовавшаяся сила. Помирать? Так с музыкой. И пусть это будет музыка звенящей стали, поющей в ее руках. Осталось лишь пригласить на танец достойного партнера, который, наблюдая за ней, заинтересованно склонил на бок голову и перестал улыбаться. Решив, что короткой демонстрации его превосходства перед бунтарями достаточно, Киркули плавным движением ладони заставил световое шоу утихнуть, разве что оставил бегать по земле тончайшие голубые ручейки в качестве напоминания об опасности, дремавшей под ногами. Их хаотичный узор слабо мерцал на фоне выжженной травы, а за ее границей стояла слегка поджаренная и сильно злая миронин, Скользнув по наемнице равнодушным взглядом, Эйсарт осмотрел кругу и повелительным тоном заявил. «Теперь все, кто хочет жить, вышли сюда и построились». Ответная тишина казалась гробовой. Покидать облюбованные укрытия Азоры не спешили. «Ладно», – понимающих мыкнул Киркули и картинно щелкнул пальцами. Он вполне мог обойтись без этого жеста. Ведь животное, разум которого был давно и прочно подчинен Ашиару, реагировала не на движение хозяина, а на его телепатический приказ. Но некоторая театральность, по мнению мага, сейчас была очень, кстати. Во-первых, она усыпляла бдительность противников, отвлекая их внимание на себя, а во-вторых, работала на создание нужного имиджа. На роль жертвы Эйсард выбрал самого слабого, отравленный шипом Азор, реакции которого к этому моменту сильно замедлились. Слишком поздно заметил, что соседние заросли шуршат чуть громче, нежели от порыва ветра. Когда же бедолага распознал угрозу, она подобралась к нему слишком близко. Бесполезный взмах арбалетом, больше из желания отмахнуться, нежели для защиты, неровное движение в сторону, отчаянный прыжок и… удар вытащенного из ножен кинжала стал последним в жизни раненого. Острое лезвие вонзилось в мягкую плоть твари по самую рукоять, в то время как на голову Ашара обрушилась вонючая тьма в кольце двух рядов острых зубов никогда еще в этом мире шестиногие змеи не промышляли поеданием разумных существ хотя и до размеров в два метра с гаком они тоже не дорастали но время в купе с отходами шарту и постоянной магической подпиткой сотворило чудо защищенное от посторонних глаз колодец который эйсарт с помощью чар еще пару веков назад соорудил в тени летающего дома стал отличным местом для разведения всякой диковиной живности Никто из бунтарей не пытался помочь соратнику. Все они молча пронаблюдали, как раскормленная до нереальных размеров змея с голубым свечением в узких глазницах отползает обратно в кусты, прихватив с собой голову их соплеменника. Закончив очередной показ силы, Киркулис, пугающе спокойными интонациями в тихом голосе, сказал «Повторяю последний раз. Те, кому дорога собственная жизнь, вышли сюда и построились». «Давайте уже, идиоты!» Мысленно поторопил он, прекрасно понимая, что таких убедительных доводов, как световая лава и змея-мутант, у него не так уж и много. «Мы построимся, а ты нас всех скопом и зажаришь? Так?» – спросил Ашар с арбалетом, которого предводитель заметил первым. «Интересная мысль», – одобрительно кивнул Эйсарт, – «но я бы предпочел более мирный исход предстоящей беседы. Клянусь честью рода не использовать против вас свои ловушки, если, конечно, вы не дадите мне для этого повод». ну... «Я жду!» – поторопил их он. «Чтоб твоему роду окончательно выродиться!» – сплюнув, рыкнула Миранин и первой подошла к нему. Кидаться на все еще действующий щит она не стала, просто остановилась на чистом от светящихся ручейков участке и с вызовом уставилась на предводителя. Остальные с угрюмыми физиономиями и зажатым в руках оружием потянулись следом. «Прекрасно!» – тонко улыбнулся Киркули, когда ашиары выстроились в неровную шеренгу напротив него. Слова Азоры Эйсарт благополучно проигнорировал не только из дипломатических побуждений. По большому счету, ему было плевать на род Кули, вернее, на большую его часть. Родственнички порой вели себя хуже врагов. Единственной, кто удерживал Ашиара против открытой конфронтации с собственным родом, была женщина, последнее тысячелетие являвшаяся его главой. Слишком многое их связывало, слишком многим он был ей обязан, слишком сильно ее ценил. Но глава рода и сам род – понятия разные. И если Мира за оскорбление семьи Нин легко могла убить, Кир подобные нападки в адрес фамилии Кули переносил с завидным безразличием. «Значит так», – проговорил он, разглядывая побежденных. «Насколько я понял, вы решили сменить власть». «Так ты ведь…» – с пылом вклинилась в его размеренную речь красноглазая, но тут же заткнулась под выразительным взглядом все еще действующего предводителя. «Сейчас говорю я…» произнес он голосом, нетерпящим возражений. «А вы слушаете!» «Так вот, дорогие Саи, если вам так надоело служить под моим руководством...» Он сунул руку за ворот рубахи и выдернул оттуда пару металлических кулонов. Задумчиво посмотрел на один из них, убрал обратно, а второй осторожно снял с шеи и показал Ашаарм. «Это мой командирский кель!» Эйсард одарил пристальным вниманием полумесяц, покачивающийся на тонкой цепочке. Основная часть его была закована в прямоугольную клетку с семиконечной звездой в правом углу. «Теперь он твой, Мира, из рода Нин». С этими словами Киркули развеял чары защитного купола и бросил миниатюрный символ власти в руки обескураженной женщины. «Ты!» – она недоверчиво прищурилась, переводя взгляд с пойманной вещицы на бывшего предводителя. «Ты так просто складываешь свои полномочия?» «Не верится!» «Серьезно!» – эйсард криво усмехнулся. Вы своими действиями оставили мне не такой уж и большой выбор. Либо я должен всех вас казнить за покушение на мою жизнь, как это прописано в правилах, либо делайте, что хотите, а я умываю руки». Азора открыла рот, желая возмутиться, но он продолжил, не дав ей вставить ни слова. «Вам, кстати, тоже осталась лишь пара приемлемых вариантов. Первый – попробовать напасть на меня, и тогда я с чистой совестью все-таки перебью вас всех по очереди или скопом, неважно. Второй – забыть о моем существовании на оставшиеся до открытия ворот дни, а потом отправить в Тайлааре и доложить ситуацию нанимателям. Переложив проблему на их плечи, вы останетесь как бы не при делах и, вероятнее всего, с целыми головами. Думайте, что для вас предпочтительней? Выговор от сильнейших или глупая и скорая гибель от моей руки?» Ну или от лап всех тех сюрпризов, что я успел заготовить развлечения ради в течение нашей долгой изоляции. Выдержав паузу, Киркули будничным тоном поинтересовался. Ваше решение? Ты правда собираешься уйти? Миронин под одобрительными взглядами наемников надела командирский кель на шею. Да, Эйсард, ответил Ашар. Без насмешки, без издевки, скорее с уважения и симпатии к своей приёмнице. Может, он и не считал ее особо умной, но в мастерстве и твердости характера отказать не мог. Если выживет, из нее получится хороший предводитель. Потом. Оставаться с вами после сегодняшней выходки смысла нет. И куда пойдешь? Вот это вас уже не касается. Бывший озор обворожительно ей улыбнулся. А когда, продолжала допытываться Миронин, спрятав кинжалы в ножны, она рассеянно теребила металлический кулон, о котором еще недавно даже мечтать не могла. Нога по-прежнему ныла, но боль в сравнении с новыми перспективами казалась ей чем-то незначительным. Может, не так и плохо был этот сумасшедший план? Донести на Киркулис его разрешение – значит, обезопасить себя от его мести. Тоже ведь плюс, причем немалый. «Сейчас и пойду». Голубоглазый Ашар негромко свистнул, призывая Киприна. Ящер не заставил себя долго ждать. Он выскользнул из-за крыши летающего дома и плавно опустился рядом с хозяином Наемники молча смотрели, как тот, кто почти тысячу лет возглавлял их миссию, неторопливо садится в седло и поворачивает кристалл на своем перстне, вынуждая Шарту исчезнуть в пространственном кармане магического камня. Время от времени Азоры бросали вопросительные взгляды на Миранин, но та никак не реагировала. Проявлять же инициативу и нападать на бывшего Эйсарда с голубым цветом силы в самоволку дураков не было. «Сейлин, у тебя?» Крикнула Азора в спину своему предшественнику, просто чтобы уточнить. Ответ она знала наверняка. Блондин неопределенно повел плечами и, тряхнув рваной челкой, ответил уклончивое «Может быть». Затем немного подумал и, будто вспомнив что-то важное, проговорил. «Вот еще что. Мира из рода Нин. Советую тебе перенести лагерь в другое место. Так, на всякий случай. Вдруг Сейлин действительно у меня. Ее ведь могут начать искать». Все, кому не лень, включая пленника. Пораскинь мозгами как-нибудь на досуге, а мне пора. Рассвело уже, впереди полно дел, буднично сказал он и улетел. Киркули ни разу не оглянулся, но все его органы чувств работали на полную мощность. Каждый звук, запах, мимолетное движение или игра светотени он анализировал любую мелочь, продолжая находиться в состоянии боевой готовности. Ашар в любой момент ожидал удара сзади, удара, которого так и не последовало. Когда серебристо-белый ящер вместе со своим наездником скрылся за деревьями, Миронин повернулась к подчиненным и с озабоченным видом заявила. «Собирайте свои шарту, парни, мы уходим». «Куда?» – уточнил кто-то из Азоров. «Прежде всего, из радиуса действия ловушек, оставленных Киркули. Вдруг он приготовил нам прощальный сюрприз». «От этого психа всего можно ожидать». Да и лучший способ пережить гнев пленника, который наверняка ринится искать свою Сейлин, спрятаться под иллюзиями в Неронге. Он оттуда, мы туда. Отличный план. «Думаешь, принц говорил правду? И наберянка действительно у Эйс... у нашего бывшего?» Задал вопрос другой ашар и ритуал, вопреки словам мальчишки, состоялся?» «Уверена в этом», – устало отозвалась женщина. «Кстати о принце, я и еще двое из вас Пойдем навстречу Каори, которого киркули отправил на пустошь избавляться от частей тела Эвана. Остальные пусть седлают кипринов и летят в обход. Встретимся за горным кольцом с западной стороны. Продолжала раздавать приказы она, мысленно прикидывая, какое исцеляющее заклинание лучше использовать для обожженной ноги и сколько сил на это уйдет. Забери тебя, бездна, эйссарт! Даже мирно распрощавшись, ты умудрился оставить нам напоследок изощренную гадость. С искренним восхищением, смешанным с неприязнью, подумала Миронин. «Чтоб твой род все-таки закончился, и желательно на тебе». Азора прекрасно понимала, в таком состоянии она вряд ли сможет сражаться с разгневанным сильнейшим, проторчавшим в заточении долгие века. Но и бросать время на отсутствующего подчиненного в ее планы не входило. Ведь именно ей остальные доверили свои жизни. Значит, она в ответе за их безопасность. И подставлять сородичей, в отличие от некоторых, Мира из роданин не станет». «А как насчет него?» Третий наемник, присоединившийся к разговору, кивнул в сторону леса, за которым исчез силуэт Киркули. «Преследовать станем?» «Себе дороже!» – фыркнула Эйсарт и командным голосом заорала. «Нэй Янг и веран Ли идут со мной, остальные в Неронг. И поторапливайтесь уже, хватит топтаться, как бараны на выгуле». Мужчины засуетились, признавая как ее власть, так и правоту.